Глава тридцать седьмая. Мой любимый гуляет иногда со мной от дома час на метро, потом автобусом, и мы уже целуемся. Как всегда разговариваем о наших девочках, живущих отдельно от нас, о наших собаке, о наших знакомых писателях и их лучших книжках, о худших из незнакомых и их худших книжках, о политике, о политике обязательно. Любимая кипятица его убивают подлость, пошлость и корыстолюбие верхних властных этажей. Я, видимо, давно убитая, думаю так же, как он, но слушаю его иронически усмехаясь. Всю тысячу лет перетерто, а главное от наших терок мало что зависит. Давай жить своей, а не их жизнью, в которой раз уговариваю его. Мы же знаем им цену. Зачем всякий раз изумляться и негодовать, как в первый? Он соглашается, но при каждом удобном и неудобном случае вновь изумляется и негодует. Да, признаться, и я делаю тоже, когда зашкаливает. А зашкаливает постоянно. Наши подписи стоят на нескольких коллективных письмах, инициированных новой. Нас видели, прогулка с писателями, белый круг на Садовом кольце, Болотная и Сахарова. После нескончаемого телепоказа и их физиономии хотелось посмотреть на наши лица. И это удалось. Любимый приносит аппетитный зерненный творог, печеные яблоки, лично печет, бутерброды с красной рыбой, рыбу солят, тот же самый хлеб выпекает лично. Это неслыханно обогащает клиническое меню, при том, что я не капризно и ем, что дают. Восемь лет прошло после его операции. Я не знала, что мы поменяемся местами. Сначала я сидела к ему, потом он мне. Ровно как папа-маме, и как я ему, так он сидел и гладил, целовал мне руки несколько часов к ряду, когда я укладывалась в клинику в лучших традициях советской медицины. На меня орали, на меня не обращали внимания, меня выдерживали у кабинета врача с давлением, которое зашкаливало. Он защищал меня с собой от внешних угроз. Я не знала, что он может быть таким терпеливым и нежным. Но, вероятно, кто-то во мне знал. «Ну да, он мой ребенок, а я его». Чего что тут дурного?